В этот момент Дима еще лишь начал просыпаться. Он спал хоть и крепко, но очень беспокойно. Снилась она. Снилась Вика. Снилась Ева. Потом снова она. Потом какая-то незнакомая, фантастическая девушка. Почему-то в очках. Хотя в жизни Дима очкастых девушек недолюбливал. Потом даже Вика с Евой одновременно. И просыпаться не хотелось. Просыпался долго, мучительно. И никак не мог взять в толк. Почему лежать так жёстко, и что давит в бок? Ему подумалось было, что он ещё в поезде, скрючен над тамбуром, уснул в душной полости, и бригадир про него забыл. Но где тогда мерзкий напарник? Его выпустили, а Диму оставили? А как же Вика в этот карцер попала? Или Вика была до карцера? Господи, как стыдно. Ведь я же её люблю, только её. Почему же тогда Вика? Постепенно приходя в себя, Дима совершенствовал гипотезу за гипотезой, и, наконец, угрызения совести разбудили его окончательно. Он открыл глаза. Он лежал на полу своей комнаты. Рядом валялся опрокинутый мольберт, раскинув в стороны драный холст. Дима с трудом сел. Поднес к лицу правую руку. Тыльная сторона ладони была покрыта засохшей кровью. «Ну да, все правильно. Он писал вчера». Дима разгладил один из увядших обрывков холста. Там была лишь синева с чуть намеченной яркой звездой. Афродита. Вчерашний вечер прошел бездарно и тревожно. Дима приехал, тетя Саша была на работе. Кинул портфель в угол, заглотил ужин в ближайшей забегаловке. У нее не отвечали. Дима ждал, наверное, минуты три, дыша в трубку и тиская ее потными пальцами. Не мог повесить. Потом злобно вздёрнул её на рычаг, как предателя, на которого пули жалко. Помаячил по улицам, руки в карманах, над головой заря на полнеба, сбоку обводной. Опять лез в кабину, позвонил, закусив губу. Гудки гудели. Он вернулся, простернул барахлишко, заштопал лопнувший на пятки носок, принял душ. А тем временем и тётя Саша появилась. Минут десять они покалякали, попили чая Потом он спустился и снова позвонил. Не отвечали. Когда он вернулся, тетя Саша созерцала телевизор. «Погляди, кто?» — сказала она. «Кто?» — спросил Дима. «Писатель». «Бывает», — ответил Дима. Писатель стукнул кулаком по столу. «Я и впредь не собираюсь подсчитывать, сколько у меня положительных героев». «И не надо», — сказал Дима. «Чего киснешь?» — спросила проницательная тетя Саша. «Писателю завидую», — ответил Дима. «Человек с талантом». «Бывает», — в тон ему заметила тётя Саша. Дима засмеялся и хотел уйти, но она его остановила. «Ты вот что, со стенки убрал бы этих бешеных. С гуслими ладно ещё, пусть висит. Он бренчит, она ластится, дело житейское. На этих, ей-богу, неудобно, Дима. У меня аж пожилые люди бывают. Я понимаю, конечно, искусство, красота человека, обобщения широкие всякие. Слава богу, четвёртый год у меня живёшь». «Но они-то ещё не привыкли. По совести-то, сам скажи. Ну, чем они тут занимаются?» «Любовью», — ответил Дима вызывающе. Тётя Саша скептически качнула головой. «Не так это зовётся», — сказала она. «Ну, конечно», — разозлился Дима. «Любовь — это когда она ему щи варит да трусы стирает, а он у телека дремлет. На получку всю в дом, в дом, в дом». «Не без этого». С достоинством согласилась тетя Саша. «Нынешнюю оторву в кровать затащить легче, чем заставить трусы мужу выстирать». «Я, между прочим», — с ноткой гордости припомнила она. «Покойнику своему через день белье стирала, а свекровушка еще от своего старика подкидывала кальсоны до портянки. И ничего. Если, Дим, девка с тобой ляжет, это еще не любовь. А вот если щи сварит, да вкусные, да от души». «Лучше сдохнуть». — решительно сказал Дима. «Ладно», — столь же решительно сказала тетя Саша. «Но пока не сдох и шевелиться в состоянии, порнографию с ними «Тетя Саша, это же Амур и Психея. Вечная весна. Это же Роден. Знаю, что не Васька из пивбара, но сними». «Это же она подарила. Сама, понимаешь, на эскизной практике срисовала и подарила за просто так». Дарит всегда за просто так. Если не за просто так, то это не подарок уже, а взятка. А кроме того, если уж всерьёз разговор пошёл, то знаешь, доложу я тебе, когда девка влюблённому парню вместо себя этакие картинки дарит, хамство это и измывательство. Ну, с гуслями ладно, пусть, как их, поэт и муза. Но оглашенных в уголок куда перевесили за шкаф. Не втерпёшь стал, вынь да погляди, а потом обратно спрячь. Лады, тётя Саша. «Ответил Дима. Не было сил заводить их свои обычные, довольно весёлые и вполне добродушные ссоры. Вот сейчас не было, когда у неё никто не отвечал. Хамство это и издевательство». Он ушёл в свою комнату, осторожно коснулся твёрдой бумаги тыльной стороной ладони. «Я пыль-то — мирно сообщила, стоя в дверях тётя Саша. «Неверно она поняла его движение. По-бытовому». «Спасибо». — невнятно ответил Дима, бережно поглаживая плечо и запрокинутую шею маленькой женщины. «Измывательство! Верь слову!» — сказал тётя Саша. «Я так не думаю», — мягко ответил Дима. «Ведь была же под пальцами не холодная бумага, а тёплая кожа и толчки возбуждённой крови. Пусть не означает, как бы случайно, но была». Он не заметил, как вышла тётя Саша. «Надо было коротать время. Ждать, как всегда». Раз она ушла вечером, значит, раньше полуночи не вернётся. Звонить так поздно уже неловко. До вторника четыре дня. Надо ждать. И набирать, набирать, набирать номер. И верить. Ни напарнику, не Еве, не Вике. Только ей. И Литке верить. Ведь бывает же, что женщина очень любит. Бывает всё-таки. Например, Литка. Шут. Что ж ты делаешь с Литкой, Шут. Как-то незаметно для себя Дима начал водить карандашом по листу блокнота. Песок? Нет, теперь это будет галька. Мелкая галька и два горбившихся над водой валуна, излизанных прибоем, с мягко гуляющими бородами коричневых водорослей по низу. И дальний берег, выдающийся в море тёмной чертой, опаловая гладь залива и потайная синева неба, пронзённого искрой веспера над желтоватой зарией.